А если я выкажу неосторожность и буду арестован, все эти негодяи народные губители останутся в живых. На кого пойдет вина за это? Герцогиня долго убеждала его и говорила о несчастных детях, которым холод и сырость угрожают смертельными болезнями. Он кончил тем, что согласился. Герцогиня знала о существовании в замке Сан-Северина оригинального тайника. В передней стене этого старинного замка, достигающей восьми футов толщины, было выдолблено углубление в двадцать футов высоты и всего в два фута ширины. Подле этого тайника находится бассейн, водой которого пользовались во время осады Пармы императором Сигизмундом. Вход в этот тайник открывался при помощи огромного камня, вращающегося на железной оси. Герцогиня, тронутая бескорыстием Ферранте, из жалости к его детям, разрешила ему пользоваться этим убежищем в течение некоторого времени. Через месяц они снова встретились в лесах Сакка, и Ферранте прочел ей один из своих сонетов, который она нашла прекраснейшим образцом итальянской поэзии. Ферранте добился еще нескольких свиданий, но его пылкая любовь Становилось все назойливее, и герцогиня запретила ему с ней встречаться. Он кротко повиновался. Таковы были отношения герцогини и Ферранты в момент ареста Фабриции. Через три дня после ареста, под вечер, к замку Сан-Северина подошел какой-то монах, прося доложить о нем герцогине. Она так была растеряна в этот день, что велела его впустить. Это был Ферранте. Свершилась несправедливость, к которой народный трибун не может остаться безучастным, сказал ей этот безумно влюбленный человек. Но сейчас перед вами простой смертный, который отдает себя в ваше распоряжение. Эта столь искренняя преданность тронула герцогиню. Она долго говорила с этим прославленным поэтом в Северной Италии и горько плакала. Вот человек поистине понимающий мою душу, — думала она. — Не думаете ли вы об опасности, которой вы подвергаетесь? Вас в этом городе могут арестовать. — Трибун вам ответит, сударыня. Долг выше жизни. Но неудачник, влюбленный и обуреваемый страстью, прибавит благородной фабриции и может погибнуть? Не отвергайте же другого благородного человека, жизнь которого принадлежит всецело вам. Я предлагаю вам свою силу и душу, которой один только страх — не угодить вам. Если вы будете еще говорить мне о ваших чувствах, я закрою перед вами навсегда двери моего дома. В этот вечер она хотела сообщить Ферранте, что будет выплачивать небольшую пенсию его детям, но ему этого пока не сказала. После его ухода она составила расписку, в которой написала, что получила от сеньора Ферранте Палла 25 тысяч франков, обязуясь выплачивать ежегодно госпоже Серазину и ее детям пожизненную пенсию в 1500 франков. Кроме того, она прибавила, что назначает пожизненную пенсию каждому из его пятерых детей при условии, что врач Ферранте Палла будет пользовать ее племянника Фабрицио Дель Донго и будет служить ему как брат. Она пометила бумагу. Прошлым годом. Два дня спустя Ферранте снова появился. В этот момент все говорили о предстоящей публичной казни Фабриция. Любопытные толпами ходили под крепостными стенами, заглядывая, не воздвигается ли эшафот. Эти слухи волновали и Ферранте. Он нашел герцогиню в слезах и в тягостном молчании. Она знаком руки приветствовала его и указала на кресло. Вместо того, чтобы сесть, он бросился перед ней на колени и с жаром воскликнул. «Я снова предлагаю вам свою жизнь, чтобы попытаться спасти Фабриция и отомстить за него!» Я могла бы принять подобную жертву только при одном условии. Она посмотрела на него в упор. Глаза его радостно блеснули. Он быстро поднялся и протянул руки к небу. Герцогиня достала приготовленную ею расписку и отдала ее Ферранте. «Читайте», — сказала она. Рыдания помешали Ферранте дочитать до конца. Он снова упал на колени. «Верните мне эту бумагу», — вдруг спохватилась герцогиня. Она взяла расписку и сожгла ее на свече. «Мое имя не должно упоминаться, если вы будете схвачены». Отомстить тирану и умереть за вас! Какое счастье! Поймите это и не говорите о таких мелочах, как деньги! Разве вы сомневаетесь в моей решимости? Нисколько, но если вас заподозрят, то буду скомпрометирована я, а со мной и Фабрицей. По тем же соображениям я прошу вас принять все предосторожности и в отношении вас. Я требую, кроме того, чтобы мой оскорбитель был не убит, а отравлен. Я исполню все решительно, точно и осторожно. Я не хочу, чтобы меня могли обвинить в подстрекательстве, и поэтому я приказываю вам не искать больше встреч со мною, пока не пробьет час нашей мести. Я требую, чтобы принц погиб от какого-нибудь яда. Я предпочла бы оставить его в живых, чем видеть его убитым. Я требую также, чтобы ваша жизнь была спасена». Ферранте был восхищен властным тоном герцогини. Его глаза горели от счастья. «Не схожу ли я с ума?» — говорил он себе. «И не намерена ли герцогиня осчастливить меня, когда я докажу ей свою преданность?» «Эта смерть может понадобиться только через несколько месяцев, но я могу пожелать ее и завтра», — продолжала герцогиня все так же повелительно. «Вы знаете этот огромный бассейн под тайника, в котором вы когда-то скрывались?» Я знаю способ, как спустить воду этого бассейна на улицу. Это и будет сигналом для мести. Вы сами увидите это, если будете в Парме, а если будете в лесу, то узнаете, что большой бассейн во дворце Сан-Северина прорвался. Только тогда вы должны начать действовать. Слова излишни, — отвечал Ферранте с едва сдерживаемым энтузиазмом. Я уже обдумал средства, которыми я должен буду воспользоваться. — Жизнь этого человека сделалась мне еще ненавистнее, потому что я не посмею увидеть вас, пока он будет жив. Я буду ждать сигнала, то есть чтобы вода бассейна прорвалась на улицу. Он быстро поклонился и вышел. Герцогиня посмотрела ему вслед. «Ферранте — Ферранте! — окликнула она. — Вы изумительный человек! Он вернулся, как будто недовольный. В эту минуту он был великолепен. А ваши дети, сударыня, я уверен, что вы о них позаботитесь. Герцогиня вынула футляр с бриллиантами и протянула его ферранты с таким высокомерным и повелительным видом, что он положил его в карман и вышел. Дверь за ним захлопнулась. Герцогиня снова его вернула. Он вошел встревоженный и обеспокоенный. Герцогиня стояла посреди комнаты. Она бросилась к нему в объятия. Ферранте был без ума от счастья. Вот единственный человек, который меня понял. Так поступил бы Фабриций, если бы он был со мной. С этой минуты подавленность герцогини исчезла. Решившись отомстить принцу, она почувствовала свою силу, и каждая мысль в этом направлении доставляла ей огромную радость. Герцогиня увиделась с Паула только к концу заключения Фабриция. Читатель, быть может, уже догадался, что мысль о бегстве была подсказана герцогине именно им. В лесах, в двух милях от Сакка, стояла полуразрушенная средневековая башня высотой более ста футов. Ферранте предложил герцогине послать к этой башне Людовика с несколькими людьми, чтобы они помогли ему приставить к ней большую лестницу. В присутствии герцогини он взобрался на эту башню и спустился с нее при помощи простой веревки с узлами. Этот опыт был повторен несколько раз, и только тогда герцогиня решила сообщить этот план Фабрицию в последние дни герцогини находила успокоение только в присутствии ферранты смелость этого человека поддерживала ее мужество читатель отлично понимает что ей приходилось скрывать от графа эти странные встречи ферранты был в салоне герцогини когда граф пришел сообщить ей о разговоре государя с россией после ухода графа она с трудом удержала ферранты который хотел немедленно привести в исполнение свое решение Несколько времени спустя праздновалась свадьба сестры маркиза-крешенцы. На этом празднике герцогиня встретила Клелию, и ей удалось заговорить с ней, не вызывая ничьих подозрений. Герцогиня сама передала ей связку веревок. Они были туго смотаны в несколько пакетов. Клелия взяла их и обещала герцогине сделать все, что в человеческих силах, чтобы доставить эти веревки в башню Фарнеза. — Боюсь, что вы слишком робкие. И к тому же, — вежливо добавила герцогиня, — какой интерес может представлять для вас судьба неизвестного человека? монсеньор Дель Донго в несчастье, и я обещаю вам, что он будет мной спасен. Но герцогиня предприняла еще и другие меры и не сообщила, конечно, о них дочери губернатора. Она полагала, что если дать генералу Конти также присутствовавшему на празднестве дозу сильного наркотика, то в первый момент подумают, что с ним случился апоплексический удар, и тогда его отправят домой не в карете, а на носилках, которые предусмотрительно приготовят ее люди. Эти же люди, переодетые прислужниками торжества, должны будут, пользуясь общим замешательством, перенести больного в его дворец. Таким образом, они пронесли бы достаточное количество веревок, ловко скрытых под одеждой. Как мы увидим, она едва не погубила все дело.